Девушка напряглась, будто рядом с ней был не глухонемой, а вовсе покойник. Контролер не знал, что делать. К нему подошел напарник, сгуртовав две кучи козлищ в одну. «Все — Все? — спросил он. «Ну — Ну, — кивнул первый, — только вон этот глухонемой. И что? Без билета, что ли? — Да как ты у него узнаешь? — А плин ты на него! — посоветовал напарник и громко распорядился. — Нос, господа безбилетники! Пройдемте на выход!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 А Возле пригородных касс клубились дачники, навязчивые таксисты, бодро кричали каждому второму, куда ехать. Одинокий певец с натреснутым голосом уверял спешащую публику в том, что не такой уж и горький он пропойца. Утреннее небо над вокзалом поднималось хрустальной призмой, пустое и бледное, как экран только что выключенного телевизора. Глухонемой посмотрел на вокзальные часы, зябко поежился и пошагал к ближайшему киоску